У меня стало тяжело на душе. Вы хотите, чтобы я, чтобы я совершила самоубийство? Совершенно верно, он нежно погладил свой пистолет. Потому что и ночью тебя не убить, а чтобы, так сказать, поддержать твой настрой на это дело, я убью твоего друга Гидеона, как только он тут появится. Он снова посмотрел на свои часы. Это должно произойти через 5 минут. Если же ты хочешь спасти его жизнь, то должна взять капсулу сейчас же. Ну, ты можешь подождать, пока он не будет лежать перед тобой мёртвым. Из опыта известно, что это самая сильная мотивация. Вспомнив только о Ромео и Джульетте. "Ты такой злой!" заключал маленький Роберт и начал плакать. Я попыталась ободряюще улыбнуться ему, но это мне совершенно не удалось. Больше всего мне хотелось подсесть к нему и заплакать вместе. Мистер Уайтмен, начала я. Ах, я предпочитаю гражданский титул, весело сказал он. Пожалуйста, вы же не можете, мой голос сорвался. Ах, ну почему ты не понимаешь, глупое дитя, он вздохнул. Поверь мне, я так долго ждал этого дня. Я хочу наконец вернуться в мою настоящую жизнь. Учитель в школе Сент-Ленекс. Это было самой худшей деятельностью, которую я выполнял за 230 лет. Действительно, самой худшей. Столетия я жил у пульса власти. Я мог ужинать с президентами, с нефтяными баронами, с королями, хотя на сегодня они уже не те, что были когда-то. Но нет, вместо этого я должен был учить тупых маленьких девчонок и кроме того, в моей собственной ложе пробиваться от посушника до внутреннего круга. Все эти годы, с момента твоего рождения, были для меня ужасными. Не из-за того, что мое тело стало стареть и проявлять следы распада. На этом месте он самодовольно улыбнулся. А потому что я стал таким... уязвимым. Сотни лет я прожил без страха. Я маршировал на полях сражений под градом пушечных ядер. Я шел навстречу любой опасности, всегда осознавая, что со мной ничего не может случиться. А теперь... «Любой вирус может меня уничтожить, любой дурацкий автобус задавить, а любой кирпич убить насмерть!» В этот момент я услышала грохот, а затем, кувыркаясь в комнату сквозь стену, влетел Ксимериус. Он приземлился прямо передо мной на столе. «Где эти проклятые хранители?» — крикнула ему я, не заботясь о том, что граф может меня услышать. Но он, кажется, решил, что вопрос был адресован ему».